Глава 33. Подземный лабиринт Летел я довольно-таки долго и вполне мог разбиться, если бы не рухнул, на чью-то мокрую, горячую спину. Животное от неожиданности хрюкнуло, и я было подумал, что наткнулся на очередного кабана, вот только откуда он здесь? скотившись с могучего тела, я почувствовал, что угодил в воду. К счастью, тут не было глубоко, зато очень неприятно пахло. Какими-то водорослями и многолетним застоем. Глаза еще не привыкли к темноте, и я судорожно всматривался в пространство перед собой, пытаясь разглядеть неизвестное существо. Животное снова хрюкнуло, но звук уже был совсем другим, как будто кто-то наступил ногой в гнилые фрукты. Сразу же после этого я почувствовал на себе пристальный взгляд. Видно, по-прежнему не было ничего, но то, что меня кто-то явно ощупывал зрением, я чувствовал каждой клеточкой своего организма. Выставив вперед косу, я приготовился принять бой. Горькая ирония, спасся от кабана, но попал к тому, кого я даже не вижу». Да и жизни опять же почти не осталось. Может быть, это существо совсем не опасно? — Вряд ли, — спокойно рассудил я и ударил вслепую. — Стоит упустить инициативу, и шансов у меня не будет вообще. Кто бы передо мной ни был, он явно не ожидал атаки. Неизвестное существо даже снова издало звук, похожий на хрюканье кабана, вновь сбив меня с толку. Зато ярко высветившееся системное сообщение тут же вернуло мне способность критически мыслить. «Нанесен урон 35, 25 оружия, 60 сила, урон 50 заблокирован». «А у него неплохая защита. Очень хочется верить, что мне хватит сил с ним справиться». «Удар, еще удар, теперь сверху вниз, на наотмашь!» Шейные позвонки, угрожающе захрустели, когда что-то, похожее на шланг, ударило меня по лицу и откинуло назад. «Ах, ты еще и дерешься!» Я даже сам поразился нелогичностью этой фразы и опять набросился на невидимого противника. В этот момент, видимо, облака на небе разбежались в стороны. В дыру, оставшуюся после моего падения, заглянул краешек местной луны, и я смог хоть немного разглядеть своего противника. Мертвенного серо-голубого оттенка, покрытая буграми и кожаными наростами нечто ни глаз, ни рта, ни каких-либо еще деталей видно не было. Тварь верещала от боли и, как мне почему-то казалось, от возмущения. Пару раз существо ощутимо било меня своими то ли щупальцами, то ли ложноножками, и я, теряя равновесие, падал на пол, но тут же вскакивал и продолжал экзекуцию. Несмотря на размеры твари и просто космическое количество здоровья, Ее атаки были не очень сильны, так что с помощью проклятий и лечения мне удалось склонить чашу весов на свою сторону. Что самое странное, система так и не высветила имя моего противника. Только ткнув наугад кулаком в уже мертвое тело, почувствовал, что сражался с каким-то то ли слизнем, то ли с живым холодцом. Неожиданно позади меня кто-то кашлянул, и я чуть не подпрыгнул. — Кто здесь? — закричал я, угрожающе выставив косу в сторону источника звука. Заодно на автомате обновил на себе каменную кожу. Магия не пропала, значит, кто бы здесь ни был, он либо не человек, либо ничего лишнего не видел. «Свои — Свои! — крикнул в ответ старческий, натреснутый голос. Ты особо тут это не размахивай. За мной иди, покажу, где светлее. Обычный старик. Мозг тут же начал оценивать обстановку. Наш, русский, тоже каким-то образом попал в это подземелье. Пока я не восстановил жизни и только приноравливался к сражению со Слизняком, меня можно было брать голыми руками, но он не стал. Вот только вопрос, не захотел или просто появился слишком поздно. Еще интересно, давно он вообще тут? В любом случае, гордо оставаться в одиночестве точно смысла нет. Так что я, вслушиваясь в звуки мерно шаркающих по воде шагов, двинулся следом за неожиданным проводником. Шли мы довольно долго, пока впереди не забрежжил свет». Видно было, что слабый, тусклый, но все лучше, чем ничего. И вода на полу наконец-то исчезла. — Осторожней, — предупредил старик. — Под ноги смотри. Я почувствовал, что моя левая нога не нашла под собой опоры и провалилась в пустоту. Каким-то совершенно невероятным способом я бросил тело в сторону, упал и больно ударился о каменный пол. Шипя от боли, я встал, зачем-то отряхнулся, как будто здесь это было важно, и всмотрелся туда, где, по моему мнению, должен был быть старик. Он и вправду стоял там, еле видимый силуэт. Заметив, что я смотрю в его сторону, мой неведомый спутник помахал мне рукой и показал, что нужно идти дальше. «Давай, малой, немного осталось, за стену держись». К счастью, я ничего себе не сломал и даже не вывихнул. Так просто сильно ушиб, но это не критично. Вытянув в сторону правую руку, я уткнулся в шершавую стену, о которой говорил старик, и дальше шел, опираясь о нее. Вскоре свет стал настолько ярким, что я смог различать детали. Старик, уверенно топавший передо мной, был одет в линялую рубашку и штаны, державшиеся на подтяжках, а на ногах его были тяжелые уродливые ботинки. Сам он был невысокий и коренастый. Но это все было не так важно. Посмотрев сначала вниз, затем влево, я похолодел, а ноги мои подкосились. Оказывается, мы шли по узкому карнизу, ведущему вдоль стены, а под нами была огромная пропасть, дно которой терялось во тьме. Старик, видимо, почувствовал, что я остановился и обернулся. Присмотревшись, я увидел над его головой имя и фамилию, которые показались мне знакомыми. А вот то, что я еще увидел, вызвало во мне подозрение в собственных галлюцинациях. Дмитрий Семин. Возраст — 21 952 дня. — Почти двадцать две тысячи дней, это же... это же на вскидку лет пятьдесят, больше даже! Что, черт возьми, происходит? — Там глубоко я пробовал, — почему-то с улыбкой сказал старик, подходя ко мне. — Дмитрий Валерьянович, а ты, как я погляжу, Василий? — Да, — кивнул я, все еще не веря своим глазам. — Очень приятно, Дмитрий Валерьянович. — Чего ты так на меня смотришь, сынок, будто с самого Гитлера увидал? — Нельзя ему говорить, что я вижу, сколько времени он тут пробыл, так что... — Это не из-за вас, — нарочито расслабленно сказал я. Просто перепугался, когда думал, что вниз рухну. — Надгробие это твое где? — спросил Дмитрий Валерьянович. — Наверху где-нибудь? — Ага, — кивнул я. — Опасный вопрос, неприятный. — Ну да сделаем вид, что я под наплывом адреналина ничего не заметил. — А вот мое здесь, — как мне показалось, с горечью произнес старик. — И никак не выбраться. Все исходил вдоль и поперек. Вот прямо хочется верить, голос искренний, проникновенный. Но только в то, что бессмертный за несколько десятков лет не смог выбраться на поверхность? Не верю. В крайнем случае за такое время можно туннель ложкой прокопать, как граф Монте-Кристо. — А давно вы тут? — осторожно спросил я. — Не знаю, Вася, — вздохнул старик. — Ох, не знаю. Неожиданно лицо его перекосилось, и он заплакал. — И не самоубийца даже, — проговорил он сквозь слезы. — А... а камень свой проклятущий разбить не могу. — Почему? — спросил я, про себя искренне восхищаясь разворачиваемой передо мной миниатюрой. — Как играет! Да сколько разнообразных талантов успело попасть в этот мир! Но старик просто усмехнулся. Рука не поднимается, Вася. Долгая жизнь она, знаешь ли, останавливает от таких дел, надеждой питает. И вот сбылись надежды мои, ты появился. — Что, неужели никого здесь не было больше? — поразился я. — Что ж, старик, ты ждешь, что я тебе поверю, так в эту игру можно играть вдвоем. — Да был один, — махнул рукой Семин. Убить меня пытался, правда, опыт, видимо, получить хотел, а я его самого грохнул. — Шестьдесят, — подумал я в этот момент, — не пятьдесят, а шестьдесят лет старик находился в этом мире. Неужели все это время он был здесь, в подземелье, как говорит? — Наверное, все-таки нет. Любой бы с ума сошел на его месте. — Ты сам-то давно здесь? — спросил дед. — В подземелье? — уточнил я. — Сегодня только попал. — Да нет же! — поморщился Семен. — В мире этом проклятом! — С месяц, наверное, — с легким сомнением в голосе произнес я. — А ведь, правда, сколько я уже тут? — Ох! — воскликнул старик. — Молодой совсем. — Слушай, — начал он. — А кто у нас там в Москве заседает? — Наверное, он президента имеет в виду, — решил я. И назвал ему фамилию. — Ясно, — кивнул Семин и пожевал губами. — А на Луне были? — может быть, он просто псих? — Псих, который на самом деле провел тут долгие-долгие годы. Наверняка то же самое он спрашивал у тех, с кем встречался до меня, и, судя по реакции, ответы были другими. — Американцы, да, мы, нет, — сказал я. — Все так же, — с серьезным видом покивал Семин. — Понял. — Надо выбираться отсюда, — предложил я. — Думаю, вместе у нас получится. Старик издал какой-то нечленораздельный звук и махнул рукой. — Попробуем, — без особого энтузиазма в голосе произнес он. — Где ваше надгробие? — спросил я, сделав вид, что не обратил внимания на его скепсис. — Брахиазон, — не в ответил старик. «Что — Что? — спросил я. «Давай за мной быстро!» — ответил Семин и ускоренным шагом двинулся по карнизу. Обернувшись туда, куда только что смотрел старик, я увидел чьи-то светящиеся, немигающие глаза. «Не смотри на него!» — громким шепотом сообщил мой проводник. «Только не смотри на него!» Я почувствовал, как ноги будто налились свинцом, передвигаться стало намного труднее — И, черт побери, мне очень хотелось обернуться и вновь посмотреть в эти немигающие глаза. Казалось, я бреду по густой воде. Может ли вода быть густой? Может, если добавить в нее загустители. Что там говорит этот дед? Нет никакой воды, да он бредит. Вот же она, у меня даже ноги промокли». Кстати, странно, вода же густая, видимо, я ее топчу, и она лопается, капельки проливаются, будто сквозь сито. И крысы, маленькие серые крысы, копают в воде свои норки, будто бы их это спасет от коварства коричневых водорослей. Водоросли ведь коварные, правда, Дмитрий Валерьянович? — О чем вы? Какой к чертовой матери брахиазон, Что вы мелите? Тут вода густая, как кисель, а вы со своими домыслами. — Да не могу я идти быстрее! Вот ведь пристал старый осел! С глаз будто спала пелена, идти сразу стало легче. — Боже мой! О чем я сейчас только думал, что за бред был у меня в голове? «Густая вода вот ведь накрыла!» «Давай, Вася, давай!» — подгонял меня дед. «Если он нас увидел, теперь не отстанет!» «Он что, гипноз какой-то использует?» — спросил я, стараясь не отставать от быстро шагающего впереди Семина. «Что-то вроде того!» — ответил старик. «Мороки насылает. Я-то уже привык, на меня не действует. Ну, почти что». — Бороться я с ними научился, а вот тебя запросто захватить может. — Неужели к такому можно привыкнуть? — пробормотал я. Старик нырнул куда-то в сторону и, высунувшись на секунду, затащил меня за собой. Он был действительно очень сильный, несмотря на свой небольшой рост и почтенный возраст, и пальцы настолько крепкие, будто узлы из проволоки. — Он меня уже столько раз убивал, Вася! — сказал старик продолжая движение не исчесть сколько тут не захочешь а привыкнешь а тебе нельзя нельзя тебе семен перешел на невнятный шепот потом почему то зарычал и тут же следом всхлипнул резко остановившись он повернулся и посмотрел мне прямо в глаза что то в них отражалось я никак не мог разобрать что именно вообще откуда здесь свет Мы шли по темноте, потом стало светлее. — Что здесь дает это странное свечение? — Стены, — сказал старик, будто прочитал мои мысли, — и потолок. Он высоко, его не видно, но он светится. — Беги! — неожиданно добавил он. — Беги! Видимо, не судьба мне выбраться отсюда. Возможно, в прошлой жизни мне стало бы стыдно за то, что я побежал. Но этот мир изменил меня. — Когда ты умираешь и вновь воскресаешь, начинаешь еще больше ценить жизнь, как ни странно. Я ничем не рисковал, ведь мое надгробие было наверху, в относительно безопасном лагере. Этот непонятный брахиазон, который преследовал нас, мог меня убить, и я бы все равно снова ожил. Но мне просто не хотелось вновь испытывать это неприятное ощущение». А еще надо было разобраться, что это за место, в конце концов, почему-то казалось, что стоит мне выйти, как назад, дорогу уже будет не найти. Внезапно позади меня раздался жуткий оглушающий крик, выворачивающий наизнанку всю мою человеческую сущность. — Нет! — истошно орал старик. — Нет! Не надо! Нет! Что-то полыхнуло, будто кто-то зажег костер, сердце бешено стучало, виски были готовы вот-вот лопнуть, я обернулся и застыл в ужасе. Что-то, похожее на прозрачную тень, двигалось в мою сторону, сверля немигающими глазами, а под ними, под этими жуткими бельмами, в воздушном мешке плавали дымящиеся останки старика. Неожиданно глаза потускнели и растворились в воздухе вместе с содержимым невидимого желудка. Страх тут же пропал.